Так они сидели в тени в своем лагере, разбитом под широкими кронами акаций. Между каменистой осыпью и зеленой лужайкой, сбегавшей к берегу засыпанного камнями ручья, за которым тянулся лес, и пили тепловатый лимонный сок. И старались не смотреть друг на друга, пока бои накрывали стол к завтраку. Уилсон не сомневался, что боем уже все известно. И, заметив, что бой Макомбера, расставлявший на столе тарелки, с любопытством поглядывает на своего хозяина, ругнул его на суахили. Бой отвернулся, лицо его выражало полное безразличие. «Что вы ему сказали?» — спросил Макомбер. «Ничего, сказал, чтоб пошевеливались. Не то я велю закатить ему пятнадцать горячих». «Как так? Плетей?» Это, конечно, незаконно, сказал Уилсон. Полагается, их штрафовать. У вас их и теперь еще бьют. Сколько угодно. Вздумай они пожаловаться, вышел бы крупный скандал. Ну, они не жалуются, считают, что штраф хуже. Как странно, сказал Маккомбер. Не так уж странно, сказал Уилсон. А вы бы что предпочли? Хорошую порку или вычет из жалования? Но ему стало неловко, что он задал такой вопрос, и, не дав Макомберу ответить, он продолжал. «Так ли, это так ли, всех нас бьют изо дня в день?» «Еще того хуже». «О, черт!» — подумал он, — «в дипломаты я не гожусь». «Да, всех нас бьют», — сказал Макомбер, по-прежнему не глядя на него. «Мне ужасно неприятна эта история со Львом». «Дальше она не пойдет, правда?» «Я хочу сказать, никто о ней не узнает». «Вы хотите спросить, расскажу ли я о ней в Матайго-клубе?» Уилсон холодно посмотрел на него. Этого он не ожидал. «Так он, значит, не только трус, но еще и сволочь», — подумал он. «А сначала он мне даже нравился. Но кто их разберет, этих американцев?» «Нет, — сказал Уилсон, — я профессионал, мы никогда не говорим о своих клиентах. На этот счет можете быть спокойны. Но просить нас об этом не принято». Теперь он решил, что гораздо лучше было бы поссориться. Тогда он будет есть отдельно и за едой читать. И они тоже будут есть отдельно. Он останется с ними до конца охоты, но отношения у них будут самые официальные. Как это французы говорят? Совершенное почтение Тысячу раз лучше, чем участвовать в их дурацких переживаниях Он оскорбит Маккомбера, и они рассорятся Тогда он сможет читать за едой, а их виски будет пить по-прежнему Так всегда говорят, если на охоте выйдут неприятности Встречаешь другого белого охотника и спрашиваешь, ну как у вас? А он отвечает, да ничего, по-прежнему пью их виски И сразу понимаешь, что дело дрянь Простите, сказал Макомбер повернув к нему свое американское лицо, лицо, которое до старости останется мальчишеским. И Уилсон отметил его коротко остриженные волосы, красивые, только чуть-чуть бегающие глаза, правильный нос, тонкие губы и складный подбородок. «Простите, я не сообразил. Я ведь очень многого не знаю». Ну что тут поделаешь», — думал Уилсон. «Он хотел поссориться быстро и окончательно, этот болван» которого он только что оскорбил, вздумал просить прощения. Он сделал еще одну попытку. «Не беспокойтесь, я болтать не буду», — сказал он. «Мне не хочется тереть заработок. Здесь, в Африке, знаете ли, женщина никогда не дает промаха по льву, а белый мужчина никогда не удирает». «Я удрал, как заяц», — сказал Макомбер. «Фу», — подумал Уилсон, «ну что поделаешь с человеком, который говорит такие вещи?» Уилсон посмотрел на Макомбера своими равнодушными голубыми глазами, глазами пулеметчика, и тот улыбнулся ему. «Хорошая улыбка, если не замечать, какие у него несчастные глаза». «Может быть, я еще отыграюсь на буйволах?» сказал Макомбер. «Ведь, кажется, «Теперь они у нас на очереди?» «Хоть завтра, если хотите», — ответил Уилсон. «Может быть, он напрасно разозлился?» «Макомбер прав, так и надо держаться». «Не поймешь этих американцев, хоть ты тресни?» Он опять проникся симпатией к Макомберу. «Если бы только забыть сегодняшнее утро». Но разве забудешь? Утро вышло такое, что хуже не выдумать. Вот и Мемсаиб идет, сказал он. Она шла к ним от своей палатки, отдохнувшая, веселая, очаровательная. У нее был безукоризненный овал лица, такой безукоризненный, что ее можно было заподозрить в глупости. Но она не глупа, думал Уилсон. Нет, что угодно, только не глупа. «Как чувствует себя прекрасный краснолицый мистер Уилсон?» «Ну что, Фрэнсис, сокровище мое, тебе лучше?» «Гораздо лучше», — сказал Макомбер. «Я решила забыть об этой истории», — сказала она, садясь к столу. «Не все ли равно, хорошо ли плохо, Фрэнсис убивает львов. Это не его профессия, это профессия мистера Уилсона». «Мистер Уилсон тот действительно интересен, когда убивает, ведь вы все убиваете, правда?» «Да, все, — сказал Уилсон, — все, что угодно. Такие вот, — думал он, — самые черствые на свете, самые черствые, самые жестокие, самые хищные, самые обольстительные. Они такие черствые, что их мужчины стали слишком мягкими или просто неврастенниками». Или они нарочно выбирают таких мужчин, с которыми могут сладить? Но откуда им знать, ведь они выходят замуж рано, думал он. Да, хорошо, что американки ему уже не в нове, потому что это, безусловно, очень обольстительно. «Завтра едем бить буйволов», — сказал он ей. «И я с вами». «Вы не поедете?» «Поеду. Разве нельзя, Фрэнсис?» «А может, тебе лучше остаться в лагере?» «Ни за что», — сказала она. «Такого, как сегодня было, я ни за что не пропущу».